30 марта конференция утвердила новую концепцию внешней политики России. Она строилась на том, чтобы весьма удобь возможным образы стараться о склонении Венского двора, чтобы он с своей стороны в одно время то же и равномерно учинил. Не упустить Австрию, не лишить себя последнего верного союзника. Вот смысл нового плана. Второе. На этот раз принципиально новые направления русской политики, о котором заговорили на конференции, состояло в попытке сближения с Францией, которую нужно было приласкать и привести до того, чтобы она на сокращение сил короля прусского спокойно смотрела и венскому двору не препятствовала. В Петербурге были весьма беспокойны. Англо-прусский союз с несомненностью означал, что война не за горами, что, скорее всего, столкновение с Фридрихом неизбежно. Поэтому на заседании конференции решили между тем и Польшу исподволь приуготовлять, чтобы на проходу здешних войск для атакования Пруссии не только не препятствовало, но Пачи охотно на то смотрело. Эти положения были объявлены основанием всех дальнейших предприятий, которые должны были к тому простираться, чтобы, ослабе короля прусского, сделать его для здешней стороны не страшным и незаботным. Семилетняя война 1756-1763 годов, один из крупнейших вооруженных конфликтов XVIII века, была по существу общеевропейской войной. В конечном счете суть конфликта сводилась к расточенной борьбе имперских интересов за сферы влияния и господства в Европе и за ее пределами. Главной составляющей конфликта – были англо-французские противоречия, возникшие задолго до 1756 года в североамериканских колониях. Начало военных действий было положено нападением в июне 1754 года отряда молодого офицера Джорджа Вашингтона на французский форт Дюкен. В борьбу за территории прежде всего Новой Франции и Канады Кроме французских и английских колонистов и дружественных каждой из сторон индейцев, стали включаться регулярные войска, доставленные из Европы. Англо-французское соперничество обострилось и в Индии, где с 1746 года, когда французы захватили Мадрас, владение британии британцы организовали сопротивление и постепенно вытеснили соперника из Индии. Разгоралась и морская война в форме разрешенного пиратства, Коперство, жертвами которого становились корабли, государство, соперник. Особенно знаменит Коперством был английский адмирал Боскавен, чьи корабли перехватили более трехсот французских судов. Не менее острыми были англо-французские противоречия в Европе. Только позиции сторон были иными, чем в Америке и Индии. Если там активность проявляли англичане, последовательно вытеснявшие своих соперников, то в Европе такую позицию занимали французы. Король Солнца Людовик XIV вёл непрерывные завоевательные войны. Голландия, австрийские, ранее испанские Нидерланды и Западная Германия стали сферой особых геополитических интересов и территориальных претензий Франции. В середине XVIII века опасения Англии относительно завоевательных намерений Франции возрастали По мере того, ожесточались схватки с французами в Америке Индии. В конце 1755 года французский посол покинул Лондон, а 10 января 1756 года, в России стоял еще декабрь 1955, был объявлен формальный разрыв мирных отношений между Францией и Англией. И вот спустя несколько дней после объявления войны последовало заключение англо-прусского трактата в Лондоне. Этот трактат был вызван серьезным страхом Англии за Ганновер. Как уже говорилось выше, Ганновер играл роль ахиллесовой пяты Британии, поскольку ее король Георг Второй оставался курфюрстом Ганновер. Это княжество имело довольно слабую армию и плохо обороняемые границы. Субсидные конвенции России и Англии не очень успокаивали Лондон. Пока русский живой щит дойдет до северной Германии, там же будут хозяйничать прыткие французы. Но еще опаснее казалось другой По мере колоссального усиления Пруссии, начинавшей все более уверенно хозяйничать германии русский корпус мог вообще не достичь Ганновера. Более того, при усилении военных столкновений французов с англичанами Пруссия могла сама реально угрожать Ганноверу, что и произошло в 1752 году. Принципы прусского короля были хорошо известны в столицах Европы.